Глава двадцать шестая Джербер вновь сидел в элегантно обставленной гостиной на вилле Кравере, в окружении изысканной мебели и антиквариата, вдохновленных миром фауны. Но теперь в воздухе висело ощущение неуверенности и ненадежности. Ясные шорохи и поскрипывания словно предвещали что-то зловещее для этого островка уюта и благополучия всюду висели и стояли семейные фотографии в изящных рамках, совместные поездки, каникулы, празднование Рождества, дни рождения и тому подобные моменты счастливого семейного быта. Но сейчас улыбки на снимках выглядели неуместно, едва ли не издевательски. Его караверий был одет по-домашнему. Без синего пиджака и галстука вице-консул сделался просто встревоженным отцом. Сусана выглядела, как всегда, безупречно и элегантно, в кашмировом свитере с ниткой жемчуга. Но и она нервно ходила из угла в угол. Жербер тайком наблюдал за ними, прикидывая, насколько эти двое еще способны противостоять обстоятельствам, не сломавшись вместе с идеально обустроенным пространством. Пока что они держались. Вот только скомканный лист бумаги лежавший на хрустальном столике, грозил стать соломинкой, переломившей спину верблюда. С тех пор, как Матиас перестал ходить в школу и играть с другими детьми, то есть вести жизнь обычного девятилетнего мальчика, мать умножила заботу о нем. Вместо того, чтобы нанять няню, она сама проводила с сыном дни напролет в надежде, что однажды пересилит добровольную изоляцию, вызванную пугающими снами. В последнее время наметилось улучшение. Родители решили, что молчаливая дама перестала сниться их ребенку. Что с помощью гипноза Джербер держит этот кошмар под контролем. Они тешили себя иллюзией, что скоро отец сможет вернуться в школу, и все станет как прежде. Их надежды рухнули. «Как вы это объясните?» С истерической ноткой в голосе вопросил Ива. Он все не мог успокоиться. Петр взял протянутый ему лист бумаги, выуженный вечером из мусорного ведра. — Полагаю, тревожиться пока не о чем, — безразлично ответил он, пытаясь разрядить обстановку. — Но эта женщина опять вернулась, — с упреком воскликнула Сусана. Она никуда и не уходила, — мог бы ответить Пьетро. Их разочарование было понятно. На листке бумаги Матьерс нарисовал... Молчаливую даму. Портретом это, конечно, назвать было нельзя. Черты лица по-детски условные, но черные волосы и темная одежда не оставляли сомнений. Пьетро уже не ожидал встретиться с ней в реальности. «Наконец-то мы познакомились», — мысленно воскликнул он. Имелась, впрочем, одна деталь, на которую родители не обратили внимания, а Пьетро она обеспокоила. Мальчик изобразил женщину с закрытыми глазами. Эрика обмолвилась о том, что у дамы, возможно, нечеловеческая природа. Иначе говоря, она не исключала, что та принадлежала иному миру или измерению и использовала Матеса в качестве медиума. Рассказывая о своей работе в Африке, Эрика сравнила фоту с мощной антенной, способной улавливать отзвуки чужих жизней жербер пока пытался отметать подобное объяснение, но не мог отрицать, что в этом доме и в этой семье происходит что-то странное. Приехав сюда, он вновь обратил внимание, что ремонт не продвинулся ни на йоту. Разумеется, причиной могла быть плохая погода, но ему все больше казалось, что работы заброшены давным-давно. Пластиковая пелена, разделявшая дом на две части, Особенно напрягало. В темноте, за мутным барьером, колыхались тени колонн, перегородок, лесов, стремянок, какой-то строительной машинерии. Мне неинтересно, по какой причине вашему сыну захотелось нарисовать молчаливую даму. Думаю, нам не следует обсуждать рисунок при Матесе. Служанка нашла листок в детской. Он был спрятан в мусорной корзинке под кучей мятых бумажек. Родители всполошились и поспешили справиться у психолога. — Почему не интересно спросила Сусана. Потому что это не имеет значения, — отрезал Петра. Лучше спросите самих себя, почему он прячет от вас свои рисунки. Его ответ, как ожидалось, успокоил родителей. — Насколько я понял, вы всегда чересчур опекали своего сына, — заметил Джербер. «Сами решали, в какие игры ему играть, что смотреть по телевизору, что читать». «Как и любые родители, разве нет?» Несколько воинственно парировала Сусана. «Ну да, вы действовали из благих побуждений», — кивнул он. «Однако неплохо бы иногда интересоваться мнением Матеса. Вместо этого вы лишили сына голоса. Ива с возмущенным видом открыл было рот, но тут же закрыл, не зная, что сказать». «Матес считает, что имеет право на секреты» как и все мы», — закончил Пьетра, намекая, что сами они тоже рассказали ему далеко не все. Его Иисусана отвели глаза. «А теперь, с вашего позволения, мне пора начинать сеанс». Он поднялся в детскую. Отец лежал под одеялом с комиксом в руках. Когда Пьетро вошел, мальчик улыбнулся ему и продемонстрировал свой талисман. — Я готов, доктор Джербер. — Становишься образцовым пациентом, парень, — похвалил его Пьетро. Заняв привычное уже место за столом, он приступил к ритуалу сборки метронома. — Кто вас научил убаюкивать детей? — Мой папа, — с заминкой ответил Пьетро, отметив про себя, что ему трудно в этом признаваться. — Он тоже пользовался такой штуковиной? Отец показал на метроном. Мальчик одолевал любопытство. Простыми ответами тут не отделаешься. Ему нужна история. Нет. Он использовал заезженную виниловую пластинку. Это такой устаревший аудиодиск. С песенкой старого пристарого мультика. С какой песенкой? Простые радости. Ее пел медведь. По имени Балу. Пьетро мог бы добавить, что время от времени эта песенка все еще звучит у него в голове. Поэтому пациенты прозвали моего отца Сеньором Балу, или просто Сеньором Б. Мальчик вдруг насупился. Что такое? Участливо спросил Пьетр. Мама с папой на меня сердится. Чего ты взял? Не знаю. Не сегодня какие-то странные, не хотят со мной разговаривать. Просто они о тебе беспокоятся, — предположил Петро. Из-за рисунка, да? Матьес пытался прочитать ответ на лице психолога. Врать смысла не было. И раз уж об этом зашла речь, стоило попытаться что-то узнать. Зачем ты нарисовал, молчаливую даму? Для вас, доктор Джербер. А почему тогда выбросил? Передумал. Ведь считать, что она только у меня в голове, так? Мальчик отвернулся. Что она, ну, не настоящая. А ты сам как считаешь? Мне можешь сказать, как есть, — добавил петров Ребенок должен быть уверен. Какой бы ни была правда, психолог его не осудит. Я считаю, раньше она была настоящая. Теперь нет. Жербер смутился, но постарался не показать виду. Поэтому ты нарисовал ее с закрытыми глазами. Матьев кивнул. Ты думаешь, что она умерла? Да. Она всегда грустная. Что же, звучит вполне логично. С точки зрения девятилетнего ребенка. «Как ты думаешь, почему она навещает во сне именно тебя?» «Не знаю, но лучше бы не приходила». «А я думаю, она нарочно тебя выбрала». Ребенок поднял на Джербера заинтересованный взгляд. «Ты особенный, отец. Иначе бы она к тебе не пришла». На самом деле Пьетро не знал что привлекает незнакомку в ребенке. Впрочем, его слова подняли матесу настроение. — А теперь спать, спать, спать! — Джербер подоткнул пациенту одеяло. Вскоре матес засопел. Дождавшись фазы быстрого сна, Джербер запустил метроном, который теперь автоматически вводил мальчика в транс. Предыдущий сон о молчаливой девочке — Закончился за могильным пророчеством ее матери. «Ты отлично научилась понимать, когда перед тобой таракан, но однажды ты его не узнаешь. В тот день ты умрешь». Джербер надеялся узнать, нет ли связи между предсказанием и хромым здоровяком, осквернившим погребальную нишу на кладбище Барги. Не исключено, что молчаливая дама носила туда цветы тайком и страха встретиться с этим типом. Поэтому он сперва дал Матьесу такое задание. «Попроси молчаливую даму рассказать о храмом».